Глава 7. Рысь. Какого лешего тварю, не понимаю. Уже час несусь по безлёдной трассе за городом, и пытаюсь уговорить руки резко вельнуть рулём влево и вернуться в аэропорт, поменять билеты и улететь первым же рейсом. Чёртно. Тело слушаться перестало, от слова совсем. На улице уже стоит глубокая ночь, темноту которой разрезают только редкие встречные машины своими фонарями и убийственная тишина. Когда днём тётушка позвонила с приглашением на дачу, отказался. Когда мельком упомянула, что приедет Слава с невестой, задушил любые внутренние голоса, так и вопящие поехать. Но когда оказался перед стойкой регистрации, не смог найти в себе силы улететь. Вернулся домой, запрыгнул в свою тачку и сорвался. До дачи родителей Славы долетаю меньше, чем за 40 минут, по пустым-то дорогам и топя под 200. Машину бросаю недалеко за углом, а у ворот уже ждёт Игорь, единственный, кого я предупредил о своём приезде. Рад, что ты решил задержаться, примёшь. Приобнимает дядька, похлопывая по спине. А то опять у Катишь забулгоры, потом тебя в гости не дождёшься. Тоже так подумал, похлопываю в ответ. Позновато опомнился. Поглядываю на тёмный дом, в окнах которого потушен свет. Не дураку понятно, что они со Славой в одной спальне, жених и невеста. Но меня от таких мыслей передёркивает. Все уже спят? Спрашиваю, стараясь, чтобы тон был как можно более равнодушным, хотя самого так и подмывает узнать о Лане. Мелкая Да, Ляся у Майлыс мы тут её бассейн днём надували. Появляется улыбка на губах Игоря. Видать, малышка и правда его впечатлила. Хорошая девчушка, общительная такая, ангелок. Её Илана уже в 9 уложила спать. Да и сама уснула. Ты сказал, Ляся? Удивлённо кашусь на дядьку. А полное имя? Ой, ты как-то замудрёно. Точно там не Маша, Нина? Завтра у Ланы поинтересуешься. Отмахивается Игорь, туша сигарету. Ясно. А тётя Славка? Тоже День был жаркий, вымотались все. Тебе вторую гостевую спальню приготовил. Завтра утром сюрприз своему устроим. Я Светке не говорил, что ты приедешь, а то суету бы развела. Отмахивается родственничек. Дорогу до комнаты, надеюсь, помнишь, звезда? А то, ухмыляюсь, только до машины сканяю, вещи забыл. Давай, давай, я пойду спать. А то Светка сейчас проснётся, вот шуруха-то будет. Посмеиваясь и провожая взглядом дядю, скрывающегося в доме, а затем, не теряя ни минуты, иду в машину но совсем не за вещами. Надо признать, их я и не брал, кроме пары футболок. Меня ждёт кое-что другое в салоне Ровера. Букет, а вернее, целых 3. Пока я ехал в черте города, на глаза попался круглосоточный цветочный магазинчик, и мысль купить цветы для Ани появилась сама собой. 5 лет назад она любила каллы. Надеюсь, за столько лет в этом её пристрастие не изменились, и я угадал. Ну, а оказавшись там, понял, что будет слишком рискованно привезти цветы только невесте брата. Это может быть превратное истолковано. Поэтому купил маленький аккуратный букетик разноцветных цветочков, похожих на ромашки, которые я понятия не имею, как называются, для её дочки, и розы для Светы. Как я предполагал их дарить без понятия. Об этом я в момент покупки не думал. Придётся оставить на столе в кухне. Закрываю авто и стараясь сильно не шуметь, почти что крадусь по участку в сторону дома. На крыльце чуть на мгновение торможу. Показалось, что за дверью был шум, но прислушавшись, слышу только тишину и пение сверчков на участке. Скидываю кроссовки и, сжав все три букета в одной руке, открываю входную дверь. Делаю шаг внутрь и... Твою ж... Сжимаю челюсть и ощущаю, как по спине что-то прилетело. Удар. До такой силы, что чуть искры из глаз не посыпались. Благо с реакцией порядок. Пока не получил второй удар, изворачиваюсь и, роняя букеты, хватаю нападавшего за биту, который мне и съездили, и пригваждаю за запястье к стене. И пока я трясу головой, фокусируя взгляд на пойманном, что вырывается из моего захвата. Слышу удивлённый знакомый колосок. Рысьев, шёпотом